виктор мишин на олимпе читает макс радман мы вышли ночью целью был мой добрый враг руководитель госдепартамента сша пока он этот человек придерживался моей таке Нет человека — нет проблемы. Поэтому пока я считал его самым опасным врагом. Мы задумали маленькую пакость, точнее, большую месть. Вот такой каламбур. Пробираясь по улочкам ночной столицы североамериканских Соединенных Штатов, здорово опасались быть увиденными. Ночью жизнь в Вашингтоне почти не успокаивалась. Туда-сюда основали люди, машины. Блин, словно в будущем. Хотя, как оказалось, такая суета была даже на руку. Мы просто перестали прятаться и пошли прямо. На подходе к нужному дому увидели, что света в нем нет. Джо закрутил головой, а я просто положил ему руку на плечо. «Успокойся. Внутрь пойду один. Если там, кроме него, никого, поговорю и подготовлю к транспортировке. Рацию не выключай и жди сигнала. Не должно быть там никого. Сам же видел, как он семью отправил. Мало ли, вдруг бабу какую привел. Она ведь не виновата, а придется ее зачищать». «Что делать? Сама виновата. Не хрен к женатому мужику лезть», — злобно сказал Джо. «Мужик он простой. Надо так надо». После того, как обнаружили место жительства нужного мне человека, ломанулись мы к нему не сразу. Мелькнуло в голове, что за ним может быть слежка, точнее охрана. «Хорошо, что мы поступили именно так». Охрана была. Два мужика на черном Крайслере сидели возле дома и тихо наблюдали. Вывести их из игры было просто. Мы только что это сделали. Ночь на дворе. Один спал. Второй пытался читать при свете фонарика. Курят они много, даже больше меня. Окна были открыты, вот этим я и воспользовался. Осторожно подкравшись, даже если бы охранники в зеркала смотрели, все равно бы не увидели, темно. Я, сунув руку в машину, резко ударил бодрствующего головой о руль. Раздался негромкий хруст. Охранник даже не успел схватиться за нос, как отключился. Со вторым было проще, тот ведь спит, гад. Тихо открыв дверь, совсем без звука не получилось, Замки такие, тихо не откроешь. Я быстрым ударом отправил и второго в нокаут. Мужик как спал, так и продолжил это занятие. А сейчас мы с Джо решали, как идти. Тот все со мной порывался, но я его отправил пригнать машину и быть готовым. Сегодня днем произошло еще одно событие, что только порадовало меня. Семья у бывшего газдеповца была, а сегодня он ее отправил куда-то. Подъехала машина. Тот усадил жену и двух детей в нее и, заплатив деньги, помахал рукой. Забор был хоть и высоким, но для меня это не представляло проблемы. Оружия в руках не было, зачем мне оно? Я этого хмыря убивать не хочу, по крайней мере пока. дому госдеповца был большим, света в нем не было. Окна черными провалами выделялись на фоне светлого фасада. Метнувшись к дому, я застыл под стеной, прикидывая, как лучше сделать. «А ну-ка, проверим окно в туалете. Здесь их редко кто закрывает». Так и вышло. Небольшое по размеру окошко было прикрыто только наполовину. Прислушавшись, я попробовал толкнуть створку вверх. Подалась-то легко, там устройство интересное. Когда толкаешь вверх, оно идет по пазам легко, а вот чтобы закрыть, нужно нажать рукоятку, что отпустит фиксатор. Открыв полностью проем, я отодвинул занавеску и заглянул внутрь. Темно, но стены внутри выложены белым кафелем, поэтому кое-что все-таки видно. Подтянувшись, я скользнул внутрь и сполз на пол. Притаившись, слушал. Было тихо. Аккуратно повернув ручку на двери, тут с защёлкой стояло, я начал открывать дверь. Скрипа вроде нет, уже хорошо. Открыв лишь настолько, чтобы смог протиснуться, я вышел в коридор. Тут так же, как и ранее, в туалете стояла полная тишина. Интересно, где у него спальня? Второго этажа в доме нет, но тут и один огромный. Прикинув, где бы я расположил спальню в таком огромном доме, пошёл именно туда. Дверь открылась так же тихо, как и предыдущая. Но там меня ждала куча детских игрушек. Ошибочка вышла, это детская. Так, где спит этот хмырь? Я уже начал волноваться, представив, что мне вот таким макаром тут обходить десяток помещений, когда вдруг послышался шорох, перешедший в звук открываемой двери. Вначале я даже не понял, откуда льется свет и доносятся звуки шагов, и тупо осматривал все вокруг. Но вдруг шум шагов затих, И я внезапно услышал голос. «Эй, ты кто такой? Что тебе нужно?» Я был в маске, поэтому этот старый козел меня и не узнал. Поворачиваясь к нему передом, а вышел он откуда-то сбоку, я, наконец, сообразил, где был человек. Свет лился из подвала. Видимо, у него там жилое помещение. Я тот, кого ты -то убил недавно. С этими словами я снял маску. Как оказалось, этого мгновения мужчине хватило на то, чтобы поднять ружье. «О, опять дробовик!» Грохнул выстрел. Эхо от него, казалось, будет метаться по комнатам всю ночь. Было больно. Черт, было действительно больно. Мне уже приходилось ранее получать картечь в брюхо, но такую боль что-то не припомню. Я улетел в дальний конец гостиной и свернулся на полу в креветку. Да еще и задел за что-то головой, пока не приземлился. «Ты что, еще жив?» — видимо, очень удивился бывший госдеповец «Надо же, раньше всем хватало одного заряда для того, чтобы превратиться в удобрение, а тут...» «Так добивай, чего ждешь?» Это была провокация. Такие люди, если не стреляют сразу во второй раз, то начинают болтать. Противник вытащил револьвер из кобуры под мышкой, положив перед этим дробовик на диван. «Не разбился в океане? Как здесь сдохнешь? Даже не думай, что я вызову полицию или дам это сделать тебе. Я этим придуркам из Белого дома говорил, что ты не умер. Так не поверили». Мне разведка давно донесла, что ты какой-то необычный человек. Так что, увернешься от пули?» С этими словами мужчина нажал на спуск. «Хорошо, что целился он в корпус, а то в голову, может, и убил бы». Выстрел прозвучал очень громко. В тишине комнат эхо гуляло еще несколько секунд. Я, получив пулю 38-го калибра в грудь, лежал и ждал заживления. Больно было. Этот уродец, похоже, в сердце попал. Я даже отключился ненадолго. Лёжа на полу, я внимательно слушал, что делает противник. Мужчина долго стоял, не сходя с места, а дальше поступил так, как до этого в этой новой жизни со мной ещё никто не делал. Хорошо, что я был в сознании и даже видел тень от приближающегося противника. Этот урод, постояв чуток, решил просто меня добить контрольным в голову. Дёрнуться я решил в последний момент, просто своим бонусным слухом уловил движение спускового крючка. Дёрнув головой, Я тут же услышал грохот повторного выстрела, и в пол, рядом с головой впилась пуля, мне даже волосы опалило. Мужик отпрянул, явно не ожидая такого, хоть, видимо, и знал, что я живучий. Он выстрелил еще раз, но я уже крутился на полу, уходя в сторону. Ударом ноги я подсек его, и когда противник падал, я уже был на ногах. — Я же говорил, что ты сдохнешь намного раньше меня, — произнес я, выбивая револьвер из руки упавшего. Тут же за спиной послышался шум выбиваемой двери, и я отшатнулся, уходя из проема. Но это был всего лишь Джо. «Ты живой?» Фермер смотрел на мужика, лежавшего без движения на полу. Но спрашивал-то он меня, не ошибешься. Вопрос его не был праздным, я весь в кровище. Прикинь, он ждал меня. Тогда он сильно рисковал, отправив жену с детьми только сегодня. Я так и знал, что ты не полезешь, пока я не тут, вот и отправил. «Я видел, как вы следили за мной. Все же в разведке раньше служил», — произнес лежа на полу газдеповец. «Увольнение — фикция?» «Конечно. Еле уговорил послушаться меня старых идиотов из управления». «Ну и зря». «Нет, не зря. Думаешь, убрали двух горилл в машине и все?» Будущий покойник рассмеялся. «Да мне вообще-то похрену, сколько их у тебя. Больше травы легче косить», — сказал я в ответ, а сам кивнул Джона входную дверь. «Уже не успеешь». — Мои люди здесь, тебе конец. Этот старый пердул, что пришел с тобой, даже не успеет дойти до машины. Приказ у людей простой — стрелять на поражение. — Да, хитро он меня просчитал, но я буду делать так, как задумал. Замахнувшись ногой, как в футболе прям, я хотел, чтобы противник выставил ноги, ну или одну. Тот быстро вскинул правую, пытаясь защититься от удара. долбанув со всей своей бонусной дури по лодыжке, я отсушил ему ногу. В мгновение, в которое противник оказался беззащитным, я сделал шаг и обрушил ему ногу на лицо, вырубая, но не убивая. «Джо, упакуй его. Я займусь теми, кто сейчас придет. Что бы ни случилось, не вставай с пола, понял?» «Да, сэр», — кивнул мне фермер. «О, ответил прямо как в армии, в американской». Подскочив к двери, я на ходу приготовил пистолет. «Патронов у меня с собой около пятидесяти. Все в магазинах на теле. Посмотрим, кто кого». Промахиваясь крайне редко, могу попасть даже туда, где еще нет человека, то есть на опережение. Стоя за стеной между окном и входной дверью, я ждал. Наконец, снаружи вначале появились звуки шагов, а затем раздался удар в дверь. джода этого, выбивая ее, просто вырвал замок. Сейчас она была закрыта на небольшой засов. Первые выстрелы я произвел прямо через дверное полотно. Они тут тонкие у всех, так что, кивнув сам себе после шума с улицы, Тело упало, не разгибаясь. Высунулся в проем. Прямо передо мной на расстоянии трех метров стояли крепкие парни. Все в темной одежде, с автоматами в руках. Количество сосчитать не успел, так как сразу сделал несколько выстрелов в тех, кого точно видел. Спрятавшись обратно, стал ждать развития событий. Снаружи, на удивление, не стреляли. Я-то уж ждал, что сейчас тут третья мировая начнется, а что-то пока тихо. Прождав около минуты, Я не вытерпел и снова высунулся, на этот раз стоя во весь рост. В состоянии полного удивления перед дверью на крыльце лежали четверо мужчин. Я даже вначале не понял, что сзади меня что-то происходит. А когда наконец-то сообразил, то уже получил пулю. Хорошо, что опять не в голову. Вновь преснопамятный сорок пятый. Плечо разворотило, дай боже. От удара пули я упал, и это было хорошо, так как смог поднять выпавший пистолет левой рукой. Черт, как магазин поменять? Все это думал, выкатываясь на улицу и уходя за дверь. Так что же произошло? А было все банально. Групп захвата было две, но, по крайней мере, больше я вроде никого не вижу. Вторая вошла через черный ход, первые, значит, были просто отвлекающими. По мне стреляли. От стен снаружи отлетали куски дерева, которыми был обшит дом госдеповца. Окно рядом с дверью было уже разбито, стекла осыпались на улицу. Скачив и даже успев посчитать... Я мгновенно выстрелил сразу пять раз. Именно столько боевиков было в гостиной. Выстрелы смолкли, и я вернулся в дом. «Стой, где стоишь!» Приказ исходил от нашего пленника. «Сколько ты еще хочешь положить людей, пытаясь меня убить?» сплюнул я. «Всех. Сколько найду, столько и убью». Ярость, накопленная, по-видимому, за годы службы, просто клокотала в нем. «Ты уже убил. Надо же, я его действительно недооценил». «Но игра все равно моя». Из дверей, ведущих в сторону одной из пален, показалась фигура Джо. Тот шел с панурым видом. Еще бы, сзади пистолет под ребра упирается. «Джо, ты в порядке?» «Хотелось бы лучше». «Кидай ствол на пол, урод. А то я вынесу старику мозги, и дела у него пойдут еще хуже». «Колено или плечо?» Спросил я, мысленно прикинув, куда лучше стрелять. «Лучше для газдеповца, который все равно будет нашим пленником». «Чего?» Явно находясь в своих мыслях и от этого не уловив сути сказанного, спросил шедший за Джо. «Я говорю, выбирай, куда тебе лучше попасть». Тот начал прятаться за Джо, и я решил, что времени уже нет. «Значит, выбрал». Я быстро сделал всего один выстрел. Этого вполне хватило. Нога чуть ниже колена была прострелена. Как заорал от боли пленник. Я не стал стрелять в само колено. Тяжелая эта травма. Нам его не допросить потом будет». Я просто продырявил лодыжку. Когда он стоял, ноги было видно, а промахиваться я не умею. Джо, собирай его, перевязать только надо. Я пока проверю, что там вокруг дома. Джо кивнул и принялся за дело. А я быстренько оббежал здание. Все тихо, вдали, правда, где-то на улице раздается полицейская сирена. Эти-то ведь стреляли без глушителей. Да и прошло-то всего несколько минут. Успеем. Готово, окликнул меня Джо. Вернувшись в дом, я отправил Джо за машиной. Обыскав убитых, нашел у одного ключи, его машину мы и заберем. Наша наверняка засвечена. Вот интересно, знают ли они о трейлере? Уже привычного черного цвета Бьюик, рыкнув двигателем, ожидал возле ворот. Последние были открыты. Группа захвата оставила их в таком состоянии. Взвалив на плечо пленника, я выволок его на улицу. Вокруг уже слышались голоса людей. Ага, соседи начали выползать. Но здесь они не такие, как в Союзе или России. Осторожно подсматривают, боятся пулю получить. Запихнув машину с помощью Джо-пленника, крутившегося как червяк, дал ему по голове, чтобы успокоился и не дергался. К трейлеру бросил Джо, сидевший за рулем. Да, жми, вон уже копы летят. Я спокойно вскинул руку с пистолетом и выстрелил один раз. Раздался тихий хлопок. Машина полицейских была в пятидесяти метрах. Вильнув, воткнулась в забор одного из домов. Прыгнув на сиденье, я только успел, что закрыть дверь. «Эту машину теперь тоже будут искать», задумчиво проговорил Джо. тогда забираем твой пикап. Будет погоня, значит, будем отстреливаться». Так же спокойно, как и раньше, сказал я. «Хорошо». Джо активно крутил баранку. «Грамотный, не едет прямо. Лесенкой уходим». «Э, род машина наша в розыске?» спросил я у пленника. «Нет». Грубо рявкнул он, а я понял, что врет, сука, такая. Проезжая мимо заправки, я попросил Джо остановиться. Там стояло несколько машин. Возьмем любую, где-нибудь под Вашингтоном скинем. Проблем с машинами в штатах нет. Вон даже наша, Калифорния, попалась. Интересно, кто был владелец? Мужик, у которого я отобрал машину, стоял с поднятыми руками, а я уже садился в его тачку. Джо перегрузил пленника. «Не переживайте, мистер, за городом найдете свою тачку, бить ее не будем», — просто сказал я пострадавшему. «Ну а что, мы действительно аккуратно, по крайней мере, постараемся». Хвост было наметился, когда отъезжали от заправки, но все же ушли, даже стрелять не нужно было. Джо — прирожденный водитель, почти как я сам. Прицепить трейлер было делом двух минут. Тот стоял в малонаселенном районе, в трейлерном парке, но мы почти не рисковали. Заехали, нашли наш, подцепили и уехали. На выезде из города удалось проскочить пост, что уже организовали полицейские. Как проскочить? Да вот просто, взяли и проехали. Полицейские? Да, погнались было, но на пробитых колесах далеко не уедешь. Убравшись на 20 километров от столицы, мы бросили тачку на улице какого-то пригорода. Здесь много населенных пунктов, почти возле каждого более или менее крупного городка Тянулись пригороды на милю или дальше. Тут так и было. Присмотрев машину на пустынной улочке, на дворе та еще ночь, Джо высадил меня там, а сам отъехал дальше. Я спокойно угнал новую тачку, оказалась Крайслером, а Джо тем временем покинул примелькавшуюся. Подогнав машину, перецепили трейлер. Вновь усадив Джо за руль, я сам с пленником убрался в трейлер и двинули дальше. Наконец-то умылся как следует и переоделся. А то хрен знает, на кого похож. Нам предстоит неблизкая дорога. Как все обернется, пока еще не знал никто из нас. Этот уродец, которого мы украли, всю дорогу матерился, угрожал. Нога у него вроде нормально, доедет. Но в больницу я его по-любому не повезу. Плевать даже на информацию, что он мне может дать. Надо, кстати, начать его колоть. Я могу очень долго тебя мучить. Ты надеешься сдохнуть раньше, чем что-то выдашь? Зря. «Я знаю толк в пытках. Просто не буду переходить грань. Тебе будет очень больно, но не смертельно. Ты еще должен дожить до аллигаторов. Они тебя заждались». Вот тут его и прорвало. До этого он мурыжил меня минут двадцать, строя из себя этакого Рэмбо. «Не скажу, — говорит, — ничего. Вот и все». А тут, наконец, прорвало. как «Каких аллигаторов?» — спросил пленник, натурально начав заикаться. «Обычных? Таких, что с зубами». Я сложил вместе ладони и показал, какие, как мне кажется, зубы у крокодилов. Как американец впечатлился. «Ты не посмеешь?» «Да что ты говоришь? Значит, меня с десяти тысяч футов в океан это нормально, да? А тебя нельзя?» Я откровенно смеялся. «Это другое дело. Национальная безопасность. Вон ты как заговорил. А хочешь, я сам скажу, зачем ты начал охоту на меня?» Видя вопросы и непонимание в глазах этого когда-то сильного мира сего, я продолжил. «Вам наверху, — я указал пальцем в небо, — не понравилось, что все ваши миллионеры внезапно исчезли, а их бизнес вдруг оказался у меня под контролем, да? Это рейдерский захват, все это знают». «Да гадки к делу не пришьешь, — хмыкнул я. Что? Толку вам от того, что вы знаете? Столько лет все было хорошо, а тут на тебе, устроили. Ты сам виноват. В Корею зачем полезли? Есть доказательства? СССР выдвинул протест. Да ладно, а то вы протестов раньше не получали. Из-за чего объявили чувака вне закона? Я уставился ему в глаза и взял один из пальцев на руке в захват. Хотели, чтобы ты свалил один. Тут же рявкнул газдеповец, почуявший, что пахнет жареным. А, тупо прибрать имущество захотели? Как это все вам подходит? В стиле англосаксов? Только бы отнять готовое, ничего сами не хотите делать. А русские что, лучше? Опа. Это новая для меня информация. Они честнее, как бы парадоксально это не звучало. Давно, знаете? Нет, пару лет, когда я прекратили продажи гособлигаций вашей компании. А, помню, когда это произошло. Что дальше? Тебе не дадут работать в Штатах никогда. А я и не собираюсь тут работать. Ты еще не понял. Мы для этого вообще-то перенесли производство. Все тебе однозначно не вывести Вывезу. Одним из условий, как ты, может быть, не знаешь, был возврат части долговых обязательств без оплаты. Я этого не знал, растерянно произнес пленный. С кем ты договаривался? Зато знают другие. Сейчас без меня мои люди предъявили вам к оплате счет. Вам его вот так просто не погасить. Да уж, там сумма нереальная. Уж извини, какую вы накопили, такую и должны. Так вот, моя компания простит вам долги на сумму 2 миллиарда долларов. Взамен нам дают свободно вывести все наши предприятия. Ну, кроме, конечно, отелей с ресторанами. Их мы оставим. Но без моих специалистов. Сами вы там ничего сделать не сможете. Я имею в виду, что все наши разработки, от блюд в ресторанах до систем связи и оружия, защищены патентами. Вы задолбаетесь копировать что-то из наших изобретений. но я буду способствовать тому, чтобы разработку вы все же не прекращали. Пусть правительство США тратит деньги, погружая страну в еще большие долги. Вы будете тратить на разработку, а затем платить за то, что используете чужие патенты без лицензии. С правительством в такие игры играть опасно. Ты взорвался, и тебя все равно остановят. Ты что, серьезно решил пойти против целого государства? А меня уже остановили. Нет меня. Ты забыл? «Ты же сам устроил мне катастрофу. Твое признание я запишу на видео, а затем его покажут по всем каналам США. Ты этого не сделаешь», — тряс головой пленник. «Почему?» «Кстати, я даже могу тебя и не убивать. После проката ролика просто отпущу». «Как думаешь, долго проживешь?» «За такие секреты тебя свои четвертуют». «Что ты хочешь?» Наконец задал нужный вопрос госдеповец. «Всех участвующих в деле. Всех, от тебя до простого исполнителя». Тому тоже руки сломать требуется. «Когда тебе придется убить президента Соединенных Штатов», — воскликнул этот дурачок, явно шокированный своими же словами. «Как будто он первый». Спокойно, даже как-то раздосованно ответил я. «Так это ты убил в Майами прошлого президента и премьер-министра Великобритании?» «Сказать, что мужик был в шоке, значит не сказать вообще ничего. Он просто офонарел «И что?» «Это конец», — просто прошептал пленник. Он наконец понял, что раз они до сих пор не могли найти никаких следов того давнего преступления, то я смогу провернуть такое еще не раз. Но главное, что для меня вообще не существует каких-либо ограничений. Именно. Конец США. Вы сами не захотели мирно жить. Вам понравилось устранять свои долги и наживать капиталы на войне. Вот и получите то, что заслужили. А за счет вашей нейтрализации я добьюсь того, что в Союзе не станут использовать бомбу. Ведь они вам пригрозили насчет Кореи. Просто показали видео, что у них тоже есть такое оружие, и что они обязательно его применят, если мы не отступимся от Кореи. Молодцы. Хотя и не сбросят. Почему? Да потому, что там, в отличие от вас, сидят умные люди, которые прекрасно понимают последствия. Но это же коммунисты. Ты идиот. И мышление у тебя идиотское. Коммунисты — это что, черти в аду? — Там живут такие же люди, желающие справедливости. Ваш нацист форт кстати, во многом похож на русского. Э — -э -э, он уже начал заикаться. Чем же? — Да если бы везде в мире условия труда были такими, как у него и меня, во всем мире наступило бы эра благоденствия и спокойствие Да что с тобой разговаривать, все равно не поймешь. Я сплюнул и сунул ему в рот кляп. Надоело мне. Насчет видеозаписи я не фантазировал. Действительно хочу это сделать. Вот только для этого нужно связаться с Робертсоном. А это опять лишний раз давать о себе знать. Я и так сомневаюсь, что он держит все в секрете. Дорога давалась тяжело. В обратный путь Джо выбрал самые запущенные дороги из всех возможных. Скорость была никакая. Пару раз едва не застряли. Хорошо сухо было, но зато никаких полицейских постов и облав. Уже ночью следующего дня нам попался небольшой городок. Дорога из небольшого леса вышла к полю. А вот за ним и стоял этот населенный пункт. Я сидел вместе с Джо. Надоело на этого дурачка-пленного смотреть. Поэтому удивился, когда Джо умудрился разглядеть номерные знаки на проезжающей машине. — Наши, Южная Каролина, — бросила мне. — Да ладно. Мы ну что же, этими тропками целый штат пересекли? — Да вот, пересекли, как видишь. Надо колеса менять, сможешь? Так спросил, как будто до этого не угонял вместе со мной машины. — Не вопрос. Остановись где-нибудь, схожу прогуляюсь. Место выбирали недолго. Возле одного из домов, крепкая такая постройка в два этажа, стояло несколько авто. Не знаю, что тут такое находится, но машины стоят явно без присмотра. О, вон такой же пикапчик фордовский, какой у Джо был. Бери мою, привычней как-то. Попробую. Отвечать я не стал, был уверен, что Джо выберет именно ее. Отъехали немного повода встали. Джо стал заниматься с трейлером, его надо отцепить, а я, оглядываясь, странно, никого на улицах, двинулся к машинам. Подойдя, увидел ту же картину, что и ранее. Никого и тишина. Стало как-то неловко даже, или страшно. Черт возьми, как они тут в глубинке весело живут. Машины стоят незапертые, и ключи, как в фильме «Терминатор», на солнцезащитном козырьке лежат. Случайно вспомнил и проверил, так и оказалось. Сунув ключ, повернул. И тишина в эфире. Нет, стартер крутил. Да вот не заводилась машинка-то. Хорошо глянул на указатель топлива. А то бы уже пошел к другой машине. Пусто, как у меня в желудке. Надо бы поесть чего-нибудь, кстати. Оглядевшись по сторонам, побрел обратно к Джо. — У тебя есть бензин в канистрах? — Одна осталась. Собирался в эту залить, но не успел. — Давай сюда. Пикап пустой, даже не заводится. Не выливай весь, вдруг мёртвый. Хорошо, плесну чуток и попробую. Кстати, отдай-ка мне шланг. По-хозяйски открыв капот и пристроив канистру сбоку на широком крыле, я сунул в неё шланг, а второй конец к топливному насосу. Сел на сиденье и повернул ключ. После десяти секунд холостой работы стартера мотор вдруг рыкнул и заорал так, что я даже в сиденье вжался. Машина замолотила, а я, убрав обороты, побежал снимать канистру. Оказалось, от сильной вибрации ее скинуло на землю, но, к счастью, пролилось немного. Пока снимал шланг и переливал топливо, машинка заглохла, но вновь я ее пока не заводил. Когда, наконец, закончил со всей этой возней, вдруг увидел людей. Ко мне целенаправленно шли четверо. Проверив пистолет под курткой, я хотел было отъезжать, но те перегородили мне дорогу, а ехать по ним как-то не хотелось. «Эй, мистер, ты ничего не перепутал?» — произнес один из них. — Мужик, явно не молод, на вид лет сорока пяти, а то и пятидесяти. — Ребята, мне нужна машина, — просто сказал я. — Я возьму ее в любом случае, причем с вашего согласия. Вам только выбрать надо, будет ли оно добровольным или молчаливым. С этими словами я показал ствол. — Ну, таких штучек и у нас хватает. — Отец, как же ты до такой жизни-то опустился? — неожиданно спокойно спросил еще один из подошедших. — Этот моложе, лет тридцати, наверное. Его обращение ко мне было не случайным. Я ведь был в гриме, и весь мой внешний вид указывал на мой подставной возраст. Тогда в доме газдеповца я лишь убрал некоторые штрихи с лица, чтобы он меня узнал, а позже восстановил все. «Эх, сынок», — вздохнул я, — «давай так». Я неожиданно подумал, что это будет хорошей идеей. Тут за углом стоит серый Крайслер, свежий совсем. «Махнем на эту тачку». «А та что, засвечена?» — с интересом спросил первый, кто начал разговор. «Ну, есть немного. Нет, на ней никого не убили. Просто она угнана в Северной Каролине». У -у -у, где мы где Северная?» «Пойдем, покажешь тачку. Думаю, договоримся». Махнул мне рукой мужик. «Так садись, доедем. Чего пешком ходить?» — улыбнувшись, сказал я. «Хитрый, да?» — засмеялся мужик. «Дайте нам бензина немного и забирайте тачку». — У нас тут совсем беда, все машины стоят, до досуха выкатали. — А чего за проблема? Вроде заправок много. — Да тут в районе стамиль одни калифорнийские, а у них сейчас какие-то терки с правительством, вот и не подвозят топливо. — А, ясно, — кивнул я. — Ага, вот уже и с топливом проблемы у населения. Президент явно закончит плохо. Не мы, так собственные граждане на вилы поднимут. Америка без бензина и машин — это уже не Америка. У нас, к сожалению, нет больше. Сами сюда последнюю канистру слили. Но в Крайслере точно еще есть. Думаю, с полбака непременно будет. Хоть что-то. А то тачки-то есть, а бензина... Этот, видимо, и был владельцем пикапа. Залез в кабину. Остальная группа поддержки запрыгнула в кузов. Мне постучали по крыше, и я тронул машину, разворачивая ее на узкой дороге. Джош ждал меня с винтовкой в руках. Едва остановившись, я махнул ему, показывая, что все нормально. «У нас в машине осталось топливо?» — спросил я Джо. пол бака А чего? Я как раз сливать хотел». «Оставь», — бросил я. «Найдем себе. Знаю, где». вполголоса добавил я. «Как скажешь. Но пикап жрет немало, а канистра была небольшой». «Хватит». «Ну что, дружище, берешь?» — я указал на Крайслер владельцу пикапа. «Договорились». Просто произнес он и протянул руку. Я ответил на рукопожатие, и мужики, уже забравшись в салон нашей бывшей машины, поехали по своим делам. Джо быстро прицепил трейлер, и мы также отъехали к выезду из этого городка. Или это поселок какой-нибудь был, хрен их разберешь. У Янки иногда городом называют пять домов на одной улочке, так что пофиг. Пикап был явно в худшем состоянии, чем его брат-близнец, который мы бросили в Вашингтоне. Джо плевался всю дорогу у матеря бывшего владельца. Отъехав от городка на пару миль, мы вывели пленника по нужде. Чуть не обделался, пока терпел. Дождавшись, наконец, когда тот закончит свои дела, накормили его, дав пару сэндвичей с беконом и фляжку с водой. Сожрал, гад, все и даже спасибо не сказал. Заодно я сменил ему повязку на ноге, да посмотрел, не гноится ли рано. Вроде все было нормально. Воспаление, конечно, есть, как без него. Но боль была довольно терпимой, раз пленник почти не матерится. Ногу я ему продырявил хорошо. Эх, что бы я и делал-то без своих бонусов. пуля прошла точно через мякоть, насквозь, не повредив ничего важного. Вообще-то мне было плевать на него, но, как и сказал, хотелось бы снять видео с его участием. Вновь после всех процедур, привязав к кровати в трейлере пленника, мы отправились в путь. Теперь нам нужно на ближайшую заправку. Если я все правильно понял, то там нет топлива, а заодно и нет персонала. Ведь все, кто у меня работал, точнее, на нашу корпорацию, если хотели, уже уехали вслед за нами. Да, понимаю, смешно, наверное, слышать, что люди уезжают из Америки в Панаму или на Кубу. Но это так. Здесь не 21 век, люди стремятся туда, где лучше и выгоднее. Нафига им держаться за свои грёбаные Соединенные Штаты, если их работа уехала из страны? Куда они пойдут? Опять же, на зарплату в несколько раз ниже? Жить где будут? «Наши дома и кондоминиумы обслуживала наша же компания. А это и свет, и вода, и тепло. Что они будут делать в своих домах? Да и те, кто возьмет на баланс наши поселки, запросят явно больше за свои услуги. Мы-то брали за коммуналку минимум, только себестоимость. Деньги мы и в другом месте можем заработать. Зачем едем на заправку, если на ней все равно нет бензина? Да потому что уж я-то знаю, он там есть». Всегда на всех станциях есть резерв в пару сотен литров, так на всякий случай. Это и для работы генератора на случай отключения света, и просто, мало ли чего может случиться. Так все и вышло. Оставленные без присмотра станции уже размародерили. Вот как, не успели служащие уйти, а мини-маркет уже обнесли, причем даже крошки не оставили. Но мне и не в магазин нужно. Обойдя корпус здания самой станции, я направился к боксу. У нас на каждой заправке есть небольшой автосервис. Так, шину отремонтировать, мелкий ремонт подвески и прочее. Вот именно в этом боксе расположен один резервный танк с топливом. Точнее, это всего лишь небольшая бочка, объемом литров 300, закопанная в землю. Она изолирована от самой земли, поэтому сгнить может, конечно, но для этого нужно очень много времени. Сбив замок нашедшимся здесь желомом, я откинул крышку. о «Как знал, как знал!» «Бочка была полна более чем наполовину. Но и это много для нас». Позвав Джо, мы начали качать топливо в канистры. «Хорошо, когда знаешь, где искать», — поддакнул старый фермер. «Топливо оказалось даже чуть больше, чем у нас было тары. Залив под пробку бак, мы заполнили и четыре канистры, что имелись у нас в запасе. Этого должно хватить. Вряд ли по всей стране такие проблемы». думаю лишь в уединенных захоулках вроде этого медвежьего угла закопанные бочки еще оставалось литров пятьдесят когда мы закончили закрывать не стану может кому то пригодится жаль конечно вот так смотреть на то во что ты вкладывал деньги но мы выбрали свой путь и эти потери были можно сказать запланированы что поделаешь спокойная жизнь требует затраты жертв появились кстати такие мыслишки что ежели устранить вообще все руководство штатов то, возможно, и не придется никуда уезжать. Да только оставили эту идею. Слишком много крови. Фактически это гражданская война. Ведь не все Соединенные Штаты работают на меня. Кому-то мы можем не нравиться. Кто-то просто работает на другие компании, и наши им только мешают. Нет, исключено. Уехали, так уехали. Путь к тому заповеднику, в котором мы с Джо стреляли крокодилов, был вполне коротким, ведь в Штат-то мы уже попали. но я всерьез задумался над идеей видеозаписи допроса пленника. А попутно у меня появилась мысль о том, что в Атланте меня, скорее всего, ждут, причем не враги. «Джо, у тебя монетка есть?» «Ты никак позвонить захотел», — слегка удивился фермер. «Ага, надо кое-что проверить», — кивнул я. Монетка нашлась, а телефон мы нашли в одном поселке, что попался на пути, в километрах в десяти от заправки. Автомат был исправен. Я быстро опустил монету и набрал резервный номер в Атланте. Тот был в банке, где у Яши офис. «Алло, Банк Калифорния. К сожалению, мы закрыты, если вы по вопросу закрытия счета». «Мне нужен мистер Робертсон», — перебил я трель девичьего голоса, что, наверное, в сотый раз отвечает на такие звонки. «Банки-то мои тоже закрываются. А вы думали, что паника в Штатах — это лишь биржа? Ха-ха, я обрушу все. Точнее, это за меня сделают преданные мне люди». «Секундочку, я уточню». пропел в трубку голос девушки, и спустя минуту я услышал уже другой голос. «Кто это?» «Ты все-таки приехал?» Бросил я встречный вопрос. «Твою...» «Мне нужно пошлостей. Мне нужна небольшая помощь. Ты же знаешь, киноаппараты, пленка, микрофоны. В общем, все для записи небольшого фильма». «А о чем кино? Сценарий есть?» Подыграл Яша. «Это был именно он». «Ага. Глава Госдепа, ну, хоть и бывший, признается в попытке умышленного убийства и рейдерском захвате государством частной компании. «О, тогда еще и в киноакадемию звонить нужно!» Чуть не завизжал от восторга Яша Робертсон. «Это-то зачем?» — не понял я юмора. «Это достойно Оскара». «Не надо так шутить. Мне достаточно будет признания нашей правоты в суде». О, это этот-то я тебе точно обеспечу. Когда и где?» «Этот телефон все еще на...» Я сделал паузу. «Особой линии?» «Конечно, ты же знаешь, у Сергея всегда все в порядке». Именно Яхон занимался установкой защищенной связи. На ней стоит оборудование кодирования. Хрен ФБР нас прослушает. Подключиться-то они могут. Да только этого мало. Нужно еще и оборудование иметь для декодирования сигнала. А оно есть только у меня. Разработка прошлого года. Это опять долбаные немцы постарались. Бош, а то кто же. Наши специалисты сразу засекретили всю информацию по этой машине, что-то типа новой «Энигмы», только для телефонной связи. Подобное уже есть в Союзе, но работает немного на других принципах. Да и не страшно это. В Штаты все равно никто не поставит такое оборудование. Вот мы и пользуемся. А вы думаете, как мы проворачиваем дела по всем Штатам безнаказанно? И это сейчас, когда Яша ведет такую игру. Именно благодаря этой самой связи. А как еще держать руку на пульсе по всей стране, ведь он постоянно находится на связи. Джорджия, Хайвей Сандерс, миль 80 от Атланты. Указатель на шоссе будет старый, гляди внимательно. Я напишу на нем одно слово, по-русски, там и сворачивай. Миль 5 по лесу, дороги почти нет, упрешься в нашу машину. Все понял. Как только добуду то, что нужно, сразу еду. Думаю, завтра к обеду успею. Ничего, время еще есть, работай. И да, Яша, я слушаю. то в курсе? Именно так. Я не спрашивал у него, рассказал ли он кому-нибудь из наших обо мне. Я уточнял, кому именно. Сергей знает. Он наш разговор записал. Точнее, он все пишет, что идет по спецсвязи. Тут меня и прижал. Кто-то еще? Думаю, Оливии он тоже рассказал. Хотя утверждать не берусь. Просто она звонила мне первое время каждый час, а потом вдруг перестала. Паша также, скорее всего, в курсе. Что знают двое? Извини. «Но у тебя слишком хороший начальник охраны». «Это радует. Ладно, прорвемся, партизаны». Усмехнулся я и положил трубку. «Ну что?» — спросил Джо, когда я вернулся в машину. «Поехали к аллигаторам, заждались, наверное». Хмыкнул я и расслабился, посмотрев в окно. Как оказалось, рано я решил, что все позади. Утром, а мы в машине, практически возле выезда на главную дорогу, нас остановил экипаж полицейской машины. Кивнув в Джо, чтобы остановился, я приготовился к бою. «В чем дело, сержант?» – спросил Джо, когда к его окну подошел полицейский. «Откуда вы, сэр?» «Смотрели на аллигаторов, сэр?» – улыбнулся Джо. «Охотились, значит? Разрешение?» «Офицер, извините, но я бумаги не взял, старый уже, забыл». «Вы знаете, какой сейчас штраф за охоту в заповеднике?» «Ну, офицер, я же никого не убил. Выйдите из машины и приготовьте документы». — произнес строгим голосом коп и, чуть наклонившись, так, чтобы видеть меня, добавил. — И вы тоже, мистер. Я стал рыться в карманах, так это выглядело со стороны, а сам передернул затвор прямо в кармане. Так, их двое. Один стоит, укрывшись за Джо, второй возле моей дверцы, но стоит чуть сзади, неудобно. Если начну двигаться, он быстрее выстрелит. — Да, вряд ли убьет, но нафига проверять-то? Пистолет был уже у меня в руке, направлен в сторону Джо. «Назад мне его не развернуть». «Джо, а что у тебя под педалью?» — вдруг спросил я. Джо среагировал, как я и хотел. Он наклонился вперед и вправо, пытаясь рассмотреть то, на что я указываю. Выстрел из скольта с глушителем тихий, но вовсе не беззвучный. Да еще и пуля, проходя через дверь пикапа, звонко брякнула. «Тот коп, что вел разговор, дернулся было, но пуля быстрее». Я не успел развернуться полностью, когда с моей стороны прогремел выстрел из револьвера второго копа. Пуля прошла там, где только что была моя голова. Хорошо, что, разворачиваясь, я отклонился назад. Джо так и оставался внизу, лишь еще больше прижался к полу. Грохнул второй выстрел, и мою правую руку в районе локтя сильно обожгло. Выпустив пистолет из раненой руки, я, одновременно пытаясь схватить его левой, пихаю ногой дверь. Распахнутая моим мощным ударом, та открыла меня копу. И третий выстрел был для меня очень серьезным. Пуля, чавкнув, кажется, я даже услышал это, вошла куда-то в грудь. Больно было так, что отключившись, я упал вперед, оказываясь головой в дверном проеме. Сколько провалялся, не знаю, но очнувшись, услышал возню возле трейлера. Дернувшись так, словно мурашки пробежали, я посмотрел перед собой, не поднимая головы. Копа рядом не было. Сев, я первым делом посмотрел на старика. Того не было в машине, а дверь была распахнута. Оружия нигде не было видно, но рукой я быстро нащупал пистолет на лодыжке. Ясно, всего не шмонали. Достав небольшого размера автоматический пистолет нашего производства, он имел калибр 5,5 мм и магазин на 6 патронов, я быстро дернул затвор, досылая патрон. Как оказалось вовремя. Говорю тебе, идиот, он не умрет от одной твоей гребаной пули. Надо немедленно его добить. Так-так, коп освободил пленного, и то его сейчас строит. Они идут справа, то есть от двери трейлера. Вывалившись со стороны водителя и упав на землю, я быстро поймал в прицел ноги идущих, видимые под машиной. Два выстрела, оба валятся на землю. Еще два выстрела, коп затихает, а пленник орет благим матом. Быстро вскакиваю и оббегаю пикап. Пленный газдеповец крутится волчком. «Блин, стрелял-то я на поражение, практически не целясь. Куда же я ему попал-то?» Пистолет, что валялся рядом с раненым, я пнул в сторону. «Ну что ты за человек такой? Лежал бы себе тихо, был бы цел». Я бегло осматривал раненого. в виду того, что штаны у него и так были в крови, новую рану я никак не мог обнаружить. Лишь когда случайно наступил ему на ногу, понял, куда попал. Дыра была в трех сантиметрах от первой раны, о оказалось серьезнее чем первая явно пуля в кости вон его как крутит сбегав к трейлеру и найдя аптечку я быстро перетянул пленному ногу выше раны сразу достал два шприца и по очереди воткнул их ему в ногу и задницу один с обезболивающим второй явная наркота когда через минуту пленник начал затихать я побежал искать джо нашел того в машине копа старику досталось всерьез джо смотрел на меня во все глаза Он был пристегнут наручниками к какому-то поручню внутри. Найдя у копа ключ, я быстро освободил и осмотрел напарника. «Ты как?» «Да в норме. Этот урод мне так саданул в челюсть, что у меня два зуба вылетели. Сука!» И Джо со злостью пнул ногой труп. «Да дохлый он!» — пояснил я. «Не слышит уже». «Да я понял. Но пнуть-то хочется!» — ответил серьезно Джо. И мы вместе заржали Минуты две, не разгибаясь, смеялись сами над собой, Но надо было торопиться. Первым, что удивительно, пришел в себя Джо. «Давай что ли грузить, довалить надо? Давай сначала этого опять привяжем». «Ты ему чего вколол?» С интересом спросил фермер. «Наркота», — коротко пояснил я. «Может, и мне дашь, а то что-то я весь болею». Джо так жалобно скорчил лицо, что я рассмеялся, но сказал всерьез. «Не, к этому привыкание такое, что хрен слезешь. Убойная дурь». Это у нас спецпрепарат, а не героин какой-нибудь. А для чего такой, если не слезть потом? Это если в бою ранен, но выйти надо, чтобы в плен не попасть. Поднимает мертвого. Шутка. Ясно. А просто обезболивающего ничего нет. Эти суки мне, похоже, ребро сломали. Фермер и правда как-то скособочился весь. Сейчас кольну. Кивнул я, доставая шприц-тюбик с аналогом промедола. Сделав укол, попросил Джо посидеть спокойно. А вообще, давай-ка бери винтовку и гляди по сторонам. Я тачку копов в лес угоню, вместе с ними, конечно. Джо остался сидеть в пикапе, а я занялся полицейскими. Затащить их в машину было куда более простым делом, чем потом на их машине ехать по лесу. Низковатая она. Все время дном шаркал, хотя по-настоящему низких машин здесь еще нет. Забравшись в лес до самого места нашей прошлой охоты, я начал вытаскивать трупы и волочить их к болоту. — О, вон и местные жители, надо осторожно. Второго тащить было легче, не так далеко, как первого. Просто первым уже завтракали. Бросив и второго копа, ни чуточки, ни сожаления не испытав, я сел в их машину и, включив передачу, стал разгонять, готовясь выпрыгнуть на ходу. Болото — это такая штука, засосет эту тачку, как два пальца, даже не поморщится. Выскакивая только и думал, как бы не прыгнуть прямо в зубастую пасть тех динозавров, что расплодились здесь в таких масштабах. у блин, самого чуть не засосало. Прыгая, ушел в воду по колени. Еле вылез. Нет, реально, думаю, даже у берега постой в воде минут двадцать точно засосет. Машина, поднимая тучу брызг, уехала на самом деле недалеко. Буквально метров пять-шесть и встала. Мотор заглох, но это уже неважно Окна открыты, как и двери. Засосет, как миленькую. Ждать не стал. Как только выбрался на берег, бегом, не выливая воду из своих ковбойских сапог, рванул через лес обратно на трассу. Черт возьми, как же далеко-то. На машине, казалось, пара километров. А пешком-то я понял, что такое ходьба по американским заповедникам. Мне-то еще что? Бонусы. Теперь я, кажется, стал понимать, почему здесь охотников не бывает, браконьеров точнее. Заманаешься идти. На трассу вышел спустя час, а еще через час достиг машины и трейлера. Джо наблюдал, сидя в кабине. Под рукой — револьвер. «Как здесь?» — спросил я первое, что посчитал нужным. «Тихо. Лишь один какой-то вежливый проехал, а больше никого». «В смысле вежливый?» — удивился я. «Так остановился. Чем помочь?» — спрашивал. «Еле отбрехался. Да еще этот». Джо указал на трейлер. «Видимо, услышал, что машина остановилась. Ворочаться начал. Хорошо, тот вежливый не обратил внимания. «Бр... Ну никак не уймется». Пробубнил я по-русски. «Чего?» — как обычно, не понял меня Джо. «Да говорю, задолбал он уже. Надо было его в доме спалить, как и хотел. Зря потащили. Глядишь, копы бы в живых остались. Мне хоть и не жалко было полицейских, но все же простые парни. Сами напросились. Ты пока в отключке был, тот, что тебя выключил, мне много чего наговорил. Интересного? Ага, все спрашивал, куда бабки засунули. Чего за бабки?» Я тоже так спросил, за что получил добавки. Короче, до полиции довели информацию, что в Вашингтоне и ди ограбили банк. Вот они и кинулись все на поиски. О как! Я изумленно смотрел на фермера. Точно, этот наш, опять кивок в сторону трейлера, даже возмущался, когда его коп развязал. Обозвал всяко, но тоже удивился, этого не скроешь. Ясно, не понравилось ему, что не объявили в розыск, вот и разошелся. Пойду загляну к нему». В трейлере меня ждала картина маслом. Отходняк. Чего-то быстро его отпускать стало. Надо повторить. А то теперь-то уж он мне точно живым нужен. Мы же кино снимать собрались. «Эй, придурок, больно? Ты, урод, чтоб тебя разорвало!» «Ага, только ты этого точно не увидишь». «Ржадуйся, все равно и твой день придет. Не вечно же ты жить будешь». «Конечно, придет. Лет через шестьдесят». — стевнул я, уточняя. — Давай еще вкалю, легче будет. — Сука, ты меня на наркоту подсадил, — вопил пленный. — Если бы я тебя подсадил, то уже отпустил бы. Живи и мучайся. — Нет, я тебе другое приготовил. Там... — я указал направление в сторону болот. — Ланч доели, хотят обед. — Как он запищал. Блин, меня даже пробрало. — Поговорить не хочешь? — спросил я, без особой веры в то, что пленник захочет общаться. Но, как оказалось, последние события его добили. «Да спрашивай, я же все расскажу, зачем ты меня так пытаешь? Я ранен, теперь еще и на наркоте». Как он закричал, соглашаясь. «Черт, а мне его что, жалко?» Вот еще не хватало. «Давай с самого начала, как решили меня сделать, кто придумал, кто стал осуществлять и прочее». «Уколи сначала. У меня зубы стучат так, словно выскочат сейчас», — измолился пленный. Охотно сделав инъекцию, я понял, что допустил небольшую промашку. Вколол многовато. Леник поплыл и на некоторое время ушел в астрал. Пришлось уложить его вновь на кровать и сходить к Джо, дать отмашку на движение. Когда спустя десять минут мы затряслись по лесной дороге, газдеповец немного очухался. Да, хреново будет вычленить из всей его болтовни ненужное. Он то заплачет и начнет причитать, то вдруг ржет как конь. постоянно хватаясь за простреленную ногу, отчего вновь начинает плакать. Так или иначе, но когда мы уже прибыли на место, бывший грозный глава Госдепартамента США вывалил мне все. «Ну что дальше?» — спросил Джо, когда я вывалился из трейлера. «Да нифига!» — выругался я. «Было отчего злиться. Во-первых, в деле против меня опять президент. Твою дивизию! Что у них в овальном кабинете на стене надпись о Греб Смита? А во-вторых...» Кина не будет, электричество кончилось. Наркота на необработанные раны ложится все-таки хреново. «Чего еще-то случилось?» — навострил уши Джо. «Да сдох он!» — коротко бросил я и сплюнул. «Эх, а я такое зрелище спланировал! фу ты, блин!» — я вновь сплюнул.